Ещё, конечно, я постараюсь посвятить новую жизнь практике. Надеюсь, что смогу вспомнить хоть что-то из услышанного в бирманских джунглях. Тут тоже должен помочь маяк. Если я действительно собираюсь родиться у этой пары, отправляться следует очень скоро, а я ещё не закончил работу над маяком. Надо спешить. Или всё-таки по прокатиться ещё раз на сансаре